и какая разница, кем были собравшиеся люди. Фактически анонимность входила в условия задачи. Себя не считали человеками, помогающими ходу истории двигающими прогресс и приближающими светлое будущее. Они были искренне уверены, что время настало. Страна способна пережить нашествие Орды дикарей. Она как-то справляется с чокнутыми террористами и лазующими по подвалам тайными обществами. Но у страны появляются большие проблемы, когда преуспевающие и анонимные граждане садятся за большой круглый стол и обсуждают примерно следующее. «По меньшей мере, это чистый способ», — сказал один, «бескровный». «Это, конечно, пойдет на пользу городу!» Все степенно покивали. Что хорошо для них, то хорошо и для анкморпарка Это даже не обговаривалось. «И он не умрет?» «Его можно держать в состоянии недееспособности. Меняешь дозу, и все. Так, во всяком случае, мне сказали». «Это хорошо». «Я бы предпочел, чтобы он был недееспособен, нежели мертв. Ветенарий способен восстать из могилы. От него можно ждать чего угодно». «Я слышал, он как-то раз сказал, будто предпочел бы, чтобы его кремировали». «Только прах нужно будет развеять <связь> пошире». «А как насчет городской стражи?» «А что насчет городской стражи?» o